О роли товарища Хрущева По плану Ватутина, общий фронтовой контрудар, частью которого являлись действия 5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой, должен был начаться ранним утром. Этого не произошло. В противном случае контрудар частей 1-й танковой и 6-й гвардейской армии развивался бы в полигонных условиях. Немцы медленно и даже нерасторопно выстраивали фланговый заслон, и окно возможностей для советского командования пока оставалось открытым. По плану, контрудар должны были наносить танковые бригады 5-го гвардейского танкового корпуса генерал-лейтенанта Кравченко и 10-го танкового корпуса генерал-лейтенанта Буркова. Первым в 10.00 атаковал уже изрядно побитый в предыдущих боях корпус Кравченко, но и небольшими силами танкисты добились успеха и вклинились в построение противника были взяты пленные и даже захвачен командный пункт с радиостанциями и картами. Командир 10-го танкового корпуса «Бурков» действовал 12 июля крайне осторожно. Генерал воевал с начала войны и многое видел, включая недавнюю катастрофу весны 43-го года под Харьковом. С другой стороны, драгоценное время уходило, как песок сквозь пальцы – В случае успешного прорыва немцев на север в направлении на Обаянь, Буркову все равно пришлось бы затыкать брешь под прицелом «Пантер». В итоге в 10-й танковый отправился лично член военного совета Воронежского фронта генерал-лейтенант Хрущев. Никита Сергеевич, конечно, не был большим специалистом в области оперативного искусства, но хорошо разбирался в людях и выполнение приказов добиваться умел. Так или иначе, контрудар начался только во второй половине дня, когда на Прохоровском поле уже почти все было кончено. Время потратили в том числе и на снятие своих минных полей. Однако наступление внезапно добилось поразительных результатов. Советские танки глубоко вклинились в немецкие порядки сразу на нескольких направлениях. Выставленный для прикрытия перегруппировки в тылу третьей танковой дивизии «Заслон» опрокинула 186-я танковая бригада полковника Овсянникова из корпуса Буркова. Спешно направленный на выручку мотопехотный батальон оказался во время следования к месту сосредоточения разбитый рассеян. Командир третьей танковой танковый генерал-лейтенант Франц Вестхофен, не дожидаясь приказа сверху, отменил все приготовления к наступлению и стал спешно разворачивать части обратно. Первым для контрудара... Ушел с исходных позиций для атаки танковый полк дивизии. Произошел классический ввод в бой по частям.